Крепость Натыбург переименовали в Шлиссельбург, ключ-город. Завалили пролом, поставили деревянные кровли на сгоревших башнях, посадили гарнизон. Войска пошли на зимние квартиры, Петр вернулся в Москву. У мясницких ворот под колокольный перезвон именитые купцы и гостиная сотня с хоруглыми встретили Петра. На сто сажен Мясницкая услана красным сукном. Купцы кидали шапки, кричали по-иностранному виват. Две недели пировала Москва. Как и полагалось по всему случаю, немало почтенных людей за немогло и померло от тех пирог. На Красной площади пекли и кормили пирогами посадских и горожан. Каждую ночь над кремлевскими башнями взлетали ракеты. По стенам крутились огненные колеса. Допировались и дошутились на самый покров до большого пожара. Полыхнуло в Кремле, занялось в китай городе. Ветер был сильный, головни несло за Москву реку. Волнами пошло пламя по городу. Народ побежал к заставам. Видели, как в дыму в огне скакал Петр на голландской пожарной трубе. Ничего нельзя было спасти. Кремль выгорел дотла кроме житного двора и кокошкиных хором. Сгорел старый дворец, едва удалось вытащить царевну Наталью с царевичем Алексеем. Все приказы, монастыри, склады военных снарядов. На Иване Великом попадали колокола. Самый большой в восемь тысяч пудов раскололся. После на пепелищах люди говорили «По царствуй, по царствуй, еще не то увидишь». По случаю приезда из Голландии сына Гаврилы, у Бровкина после обедни за столом собралась вся семья. Алексей, недавно возведенный в подполковники, Яков Воронежский, штурман, мрачный, с грубым голосом, пропавший насквозь трубочным табаком, Артамоша женой натальи Он состоял при Шафирове переводчиком в посольском приказе. Наталья в третий раз была брюхата, стала красивая, ленивая, Раздалась вширь. Иван Артемьевич не мог наглядеться на сноху. Он находился сегодня в приятном расположении. Семья в сборе, дела лучше не надо, даже пожар не тронул дома Бровкина. Не хватало только любимицы Александры. Про нее-то и рассказывал Гавриила, степенный молодой человек, окончивший в Амстердаме навигационную школу. «Александра жила сейчас в Гааге с посольством Андрея Артамоновича Матвеева». «Но стоят они с мужем не на посольском подворье, а особо снимают дом. Держат кровных лошадей, кареты и даже яхту двухмачную». «Ах, Александра-то!» – удивлялся Иван Артемьевич. «Хотя на лошади и на яхту тайно от Петра Алексеевича посылал Саньке немалые деньги». Волковы уехали из Варшавы уже более года, когда король Август бежал от шведов. Были в Берлине, но недолго. Александре немецкий королевский двор не понравился. Король скуп, немцы живут скучно, расчетливо, каждый усоп на счету. В гааге у нее дом полон гостей. Знатных, конечно, мало, больше всякие необстоятельные люди. Авантюристы, живописцы, музыканты, индейцы, да, умеющие отводить глаза. Она с ними катается на парусах по каналу, сидит на палубе, на стульчике, играет на арфе. Научилась! Выходит гулять на улицу, все ей кланяются. И она вот так только головой, вот так вот, в ответ. Санька говорила, что и в Гаге ей все надоело. У голландцев только разговоров, торговля да деньги. С женщинами настоящего рафине нету. В танцах наступает на ноги. Хочется ей в Париж. Непременно ей с французским королем минувет танцевать. Ах, девчонка! А когда она домой собирается, ты вот что скажи. Временами надоедят ей авантюристы, говорит мне. Гашка! Знаешь, крыжовничку хочу нашего с огорода. На качелях бы я покачалась саду над Москвой рекой. А, -а. своё-то, значит, ничем не вытравишь. Иван Артемич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александру. В середине обеда приехали Пётр и Миншиков. Пётр остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких улиц торчали на пепелищах печные трубы до да обгорелые церквенки без куполов Ненастный ветер подхватывал тучи золы Гиплое место За границей города стоят по тысяче лет А этот не помню, когда он и не горел Москва Эх. Артемич, надо новый город ставить Поставят, Петр Алексеевич Через год опять обрастут. Не здесь, а где, Пётр Алексеевич? Здесь место насиженное, стародавнее, Москва. Не здесь. На Ладоге надо ставить город, на Неве. Туда гони лесорубов. Можно. Минхерц. Опять приходил ко мне старый Минхерц. Бачит Просит, чтобы ее с дочерью хоть в кирку пускали к обедне. Ехали от Бровкина под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок кареты. Петр откинулся вглубь, Алексашкиных слов будто и не слышал. После Шлиссельбурга он только один раз в Москве уже помянул про Анну Монс. Велел Алексашке поехать к ней, взять у нее на шейный шаг, Осыпанный алмазами свой портрет Прочих драгоценностей равно и денег не отнимать И оставить ее жить, где жила Захочет, пусть уезжает в деревню Но отнюдь бы никуда не ходила И нигде не показывалась С корнем, с кровью, как куст сорной травы Выдрал эту женщину из сердца Забыл И сейчас в карете ни одна жилка на лице не дрогнула Ехали с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу. Алексашка вдруг начал смеяться про себя, крутить головой. Удивляюсь, как я все-таки тебя терплю. Не знаю. А что я? Да ей-ей! Во всяком деле тебе непременно надо украсть. И сейчас крутишься. Вижу. Вижу сашка шмыгнул некоторое время ехали молча он опять заговорился с мешком с борис петровичем у меня вышла ссора он тебе еще будет жаловаться он все хвастал яконункой купил где ее за рубль у драгуна аню чтолю говорит и за 10000 такая говорит бойка и веселая как огонь на все руки девка ну я и подъехал потом Теперь мы с ним. Покажи. Жмется. Она говорит, не знаю, куда ушла. Я и пристань. Старику тесно повертелся, повертелся, позвал. Так она мне понравилась сразу. Ну, не то чтобы какая-нибудь писаная красавица. Приятно, голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые. Я говорю, надо бы по старинному обычаю гостю чашу с поцелуем. «Порис Петрович потемнел, она смеется, наливает кубок и с поклоном. Я выпил ее в губы, поцеловал ее в губы. Мюнхерц, обожгло. Ни о чем думать не могу, кровь кипит». «Порис Петрович, говорю, уступи девку-то. Дворец отдам, последнюю рубаху сниму. Где тебе с такой справиться?» Ей нужно молодого, чтобы ее ласкал, а ты ее только растревожишь толку А к тому же, говорю, тебе и грех. Жена, дети, да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет. Притвер старика. Забит. Александр Данилович, отымаешь ты у меня последнюю радость. Махнул рукой, заплакал. Я ей прям в смех Ушел, заперся один в спальне Я с этой экономкой Жил-переговорил Послал с каретой Погрузил ее вместе с узлами И к себе на подворье А на другой день в Москву ну, Она недельку поплакала Но притворно, я Сейчас, как птичка У меня во дворце Петр не понять Слушал или нет Под конец рассказа кашлянул Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял. Петр Алексеевич слушал внимательно. После Рождества начался новый набор войска. По всем городам царские вербовщики набирали плотников, каменщиков, землекопов. От Москвы до Новгорода в извозную повинность переписывали поголовно. Что ж ты, Катерина, ты не показываешь? Рубит, Менхерц. Так полюбил меня, привязалась. Глаз ни на кого не поднимает. Прям хоть женись на ней. Чего ж не женишься? Ну, как все-таки... Чего? Меньшиков присел на вощенном полу у камина. Отворачивая лицо, мешал горящее поленье. Ветер завывал в трубе, гремел жестяной крышей. Снегом кидало в стекла высокого окна. Колебались огоньки двух восковых свечей на столе. Пётр курил, пил вино, салфеткой вытирал красное лицо, мокрые волосы. Он только что вернулся из Тулы, с заводов и, не заезжая в Преображенское, прямо к Меньшикову в баню. Парился часа три. В Алексашкином надушенном белье, в шелковом его кафтане, без шейного платка, с открытой грудью, сел ужинать. Велел, чтобы никого в малой столовой не было, даже слуг. Расспрашивал про разные пустяшные дела, посмеивался, и вдруг спросил про Катерину. С того разговора в карете о ней помянул Катерину раз Жениц, Петр Алексеевич, с моим худым родишком, да на пленной. Э -э, не знаю, сватают мне осеннего в дочу. Род древний, и золотой орды. Все-таки подроют пироги-то мои. Uh -huh. Стоянно у меня во дворце иностранцы спрашивают первым делом, на ком женат, какой мой титул. А что то толстозадые, великородные Ему рады нашептывать Он <с где? <с, С улицы взят Правильно Мне бы Графа какого-нибудь Получить титул Алексашка бросил кочергу Загородил огонь медной сеткой Вернулся к столу Метель и ужас тебя Менхерт, сдумать нечего Ехать домой А я не собираюсь Меньшиков взялся за рюмку, задрожала в руке. Сидел, не поднимая глаз. «Этот разговор не я начал, а ты его начал. поди ее позови». Алексашка побледнел, сильным движением поднялся, вышел. Петр сидел, покачивая ногой. В доме было тихо, только была метель на больших чердаках. Петр слушал, подняв брови. Нога покачивалась, как заводная. Снова шаги быстрые, сердитые. Алексашка, вернувшись, стал в открытой двери, кусал губы. Сейчас. Идет. У Петра поджались уши. Услышал в тишине дома, казалось весело, беспечно, летели легкие женские ноги на пристукивающих каблучках. Входи, не бойся. Алексашка пропустил в дверь Катерину. Она чуть прищурилась из темноты коридора на свет свечей, будто спрашивая, взглянула на Алексашку. Была ему по плечо черноволосая с подвижными бровями. Тем же легким шагом, без робости, подошла к Петру, присела низко, взяла как вещь его большую руку, лежавшую на столе, поцеловала. Он почувствовал теплоту ее губ и холодок ровных белых зубов. Заложила руки под белый передничек, остановилась перед креслом Петра. Под ее юбками ноги, так легко принесшие ее сюда, были слегка расставлены. Глядела в глаза ясно, весело. «Садись, Катерина!» Она ответила по-русски «ломано». Но таким приятным голосом ему сразу стало тепло от камина, уютно от звувания ветра, разжались уши, бросил мотать ногой то спасибо вино пьешь пью спасибо живешь неплохо в неволлета неплохо спасибо алексашка хмуро подошел налил всем троим вина Ой, что заладила одно спасибо да спасибо расскажи чего-нибудь как я буду говорить они непростой человек она Выпростала руки из-под передничка, взяла рюмку, Быстроглазо улыбнулась Петру. Они и сами знают, какой начать раскафор. Петр засмеялся. Давно так по-доброму не смеялся. Начал спрашивать Катерину, откуда она, где жила, как попала в плен. Отвечая, она глубже уселась на стуле, Положила голые локти на скатерть, Блестели ее темные глаза, Петра. Как шелк блестели ее черные кудри, падающие двумя прядями на легко дышащую грудь, и, казалось, так же легко, как только что здесь, по лестницам, она пробежала через все невзгоды своей коротенькой жизни. Алекс Сашка доливал в рюмки, положил еще поленье в камин. По полуночному юга Петр потянулся, сморщив короткий нос, поглядел на Катерину. Ну что же, спать, что ли? Я пойду. Катюша, возьми свечу, посвети мне. Угрюмый мужик, Федька, умойся грязью, Со свежим пунцовым клеймом на лбу, Раздвинув на высоких позлых босые ноги, Скованные цепью, перехватывал длинную рукоять дубовой кувалдой и бил с оттяжкой по торцу сваи. Мужик был здоров. Другие, кто опустил тачку, кто стоял по пояс в воде, задрав бороду, кто сбросил с плеча бревно, глядели, как свая с каждым ударом уходит в топкий берег. Вбивали первую сваю для набережного крепления маленького острова Янисаари, по-фински «Зайчий остров». Три недели тому назад русские войска взяли на верстах в двух выше по Неве земляную крепость Ниншанс. Шведы, оставив Невские берега, ушли на сестру реку. Шведский флот, из боязни мелей, темнел парусами за солнечной зыбью вдали залива. Два небольших корабля отважились войти в устье Невы до острова Невы. Хиврисаари, где в лесной засеке скрывалась батарея капитана Васильева. Но их облепили галеры и взяли на абордаж. Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море был открыт. С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников. Петр писал Ромадановскому, «В людях зело нужда есть». Вели по всем городам, приказам и ратушам, собрать воров, слать их сюда. Тысячи рабочих людей, пришедших за тысячи вёрст перевозились на плотах и челнах на правый берег Невы, на остров Пойбусаари, где на берегу стояли шалаши и землянки, дымились костры, стучали топоры, визжали пилы. Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата. Перед койбу на Неве, на болотистом острове яни в сбережении дорого добытого устья всех торговых дорог русской земли, начали строить крепость. Шесть бастионов. Строить их шести начальникам. Первый бастион строит бомбардир Петр Алексеев, второй – Меньшиков, третий – князь Трубецкой, четвертый – князь Папа Зотов. После закладки на большом шумстве в землянке у Петра При заздравных стаканах и пушечной пальбе Крепость придумано было назвать Петербург Открытое море отсюда было подать рукой Ветер покрывал его веселой зыбью На западе за парусами шведских кораблей Стояли высокие морские облака, будто дымы другого мира Смотрели на эти нерусские облака, на водные просторы, на страшные пожары вечерней зари, лишь дозорные солдаты на пустынном Котлин-острове. Не хватало хлеба. Из разоренной Ингрии, где начиналось чума, не было подвоза. Ели корни и толкли древесную кору Пётр писал князю-кесарю, прося слать еще людей – Зело здесь болеют, а многие и померли. Шли шли, бозы, рабочие, холодники. Федька, умойся грязью, бросая волосы на воспаленный мокрый лоб, Бил и бил дубовой кувалдой в сваи.